В России XVIII века посты, как правило, соблюдали. Однако, обращает на себя внимание, странная привычка готовить из рыбы блюда, имитирующие внешним видом и вкусом мясные. Такие блюда, с одной стороны, можно было есть в пост, а с другой своим видом они хоть как-то напоминали любимое мясо. Так один заезжий англичанин отмечал, что пробовал в России множество рыб, которые искусством повара обращены были в индейских петухов, кур, гусей и прочее. А на знаменитых пирах князя Потемкина подавали блюда из рыб, но так, что и по виду, и вкусу, и запаху, дичь, баранина, свинина. Примечание. Пыляев. Старое житье. Санкт-Петербург. 2000 год. Страницы 5-10. Конец примечания. Мясо с древнейших времен сохранило особое место в застолье, оставшись немного чудом, немного праздником, всегда связанным с мужским началом. Может быть, в глубине души мужчины до сих пор верят, что, съев мясо, они обретут кусочек медвежьей силы и мощи? Хотя у нас нет никакой достоверной информации о растительной пище, возможно, сопровождавшей мясные охотничьи пиршества, попробуем сделать одно предположение. В последние годы много написано о том, что растительная пища играла роль едва ли не более значительную, чем мясо в диете древнего человека. Мясо было праздником. Продукты собирательства, в первую очередь растительные, хотя и не только, буднями. Практики традиционного питания в мире показывают, что чаще всего мясо сопровождается некой растительной углеводистой субстанцией крупяными или мучными кашами, хлебом, лепешками. Вероятно, эти практики восходят к древности. Медвежий праздник и медвежья тема постоянно сопровождаются упоминаниями о горохе. В некоторых регионах ряженые, переодетые медведями, увешивались высушенной гороховой соломой, изображая так называемого горохового медведя. В медвежий праздник комо горох был непременным ритуальным блюдом. Даже сегодня, восстанавливая в Ярославле традицию весеннего чествования медведя, как говорится в рекламе, в соответствии с традициями к празднику испекут медвежьи лапы в виде следов хозяина леса из каши, злаков и гороха. Подобными яствами угощались славяне в день пробуждения медведя. Примечание. Петрухин, страница 218, конец примечания. Неизвестно, откуда устроители праздника взяли эти сведения, но показательно. Согласно финно-угорским верованиям, медведь изначально обитал на небе и был сыном божества Йена, но однажды Так прельстился горохом, что спустился на землю по гороховому стеблю и остался жить на земле. Примечание Вавилов. Центры происхождения культурных растений. Труды по прикладной ботанике и селекции. Ленинград, 1926 год, том 16, номер 2, страница 134, 136. Конец примечания. А в русских сказках времена, когда царил горох, представляются древними, далекими и немного идеализированными этакой золотой век до прихода цивилизации. В то давнее время, когда мир Божий наполнен был лешими ведьмами да русалками, когда реки текли молошные, берега были кисельные, а по полям летали жареные куропатки – В то время жил-был царь по имени Горох с царицею Анастасией Прекрасную. У них было три сына царевича. Есть целый цикл сказок о Горохе-богатыре, который один может победить лютого змея. «На роду моем написано, что будет мне супротивник Иван Горох, и родится он от горошинки» признается змей плененной красавицы. Ученые предполагают, что именно горох был одним из древнейших объектов собирательства. Вавилов, подробно изучивший центры происхождения культурных растений, считал родиной гороха разных видов Юго-Западную Азию и средиземноморье места из древля заселенные человеком. Достоверно известно, что уже 8 тысяч лет назад горох был окультурен. Некоторые исследователи полагают, что это могло произойти до приручения, так сказать, зерновых, после чего быстро распространился по регионам, где возникали первые земледельческие культуры. Известно также, что вплоть до недавнего времени горох ели сушеный, чаще всего растирая и делая из него муку. Скорее всего, именно в таком виде его употребляли и древние люди. Греческое название «гороха», ныне устаревшее «пизон», латинское «пизум», вошедшее в разных вариантах во многие языки. В латинском языке с ним связан ряд слов. «Пиза» – «пестик», «писатио» – «утаптывать». «писто» – толочь, растирать, «пинсо» – растирать, «пистор» – мукомол, размалывающий крупы вручную. Если принять версию, что латинское слово было заимствовано из греческого, если, конечно, они не произошли из некоего общего основания и заимствования вообще не было, то весь круг последующих образований связан именно с понятием «горох» – «его» а они крупы изначально растирали, толкли, размалывали и делали это пестиком. С русским языком сложнее. В различных славянских языках название этого древнего растения звучит похоже. По аналогии с латинским вариантом, отдельные словари производят его из древнеиндийского языка. Гарасти, трет, грстас тёртый. Примечание. Например, фасмер – этимологический словарь русского языка. Москва, 1964-1973 годы. Однако ассоциаций здесь может быть и больше. Причем со славянскими словами. Тут и грохот, скорее вторично. Возможно, от звука сушеного гороха, которые использовали в музыкальных инструментах древности, и горсть, мера объема могла изначально быть связана именно с горохом, и грон-гронец, позже горн-горнец, в словаре Срезневского, переводящийся как «котел». Пример к последним словам взят из студийского устава конца XII века. доварят варят сочево же и зелия», в един горнец, в более позднем варианте которого читаем «Ясти едино варенье и сочево, и обварен боб, пием же и вино», что в современном толковании разъясняется как «одно вареное блюдо, но дополненное сочевом, любая каша, и бобовыми», устав о посте по типикону. Примечание Срезневский. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Тома 1-3. Санкт-Петербург. 1890-1912 годы. Том 1. Страницы 617-912. Конец примечания. Судя же по оригиналу, речь шла о некоем Вареве, возможно, из гороха и круп или зелени, отварена в специальном котле. Сочево в значении «каша из круп» могло появиться позднее, а первоначально означать «гороховую кашу». Итак, охотничьи праздники, в центре которых медведь, олень, лось, бык, можно считать мужскими праздниками. Они посвящены удача, силе, ловкости, а также тому животному, которое является объектом охоты и становится частью ритуально жертвенного действия. Скорее всего, они, как и у современных охотничьих народов, были приурочены к каждой удачной охоте. Условно же их можно отнести ко времени весеннего равноденствия, исходя из того, что древнейшие праздники были по всей вероятности привязаны к наиболее доступному для древнего человека виду календаря движением солнца и луны. Однако собирательство, бывшее реальной повседневностью, имело не меньшее значение, чем охота. Более того, оно спасало человека от голода и гибели в случае неудачной охоты. Следовательно, должен был существовать и женский праздник, связанный с принесением благодарности тем природным явлениям, которые кормили людей и составляли неотъемлемую часть женской жизни в древности. Земле, растениям на ней произрастающим, воде, эту землю и растения питающей, и огню, превращающему сырой и холодный малопитательный и трудно усваивающейся, а подчас и ядовитый без тепловой обработки сырец во вкусное блюдо. Из древнейших первобытных представлений о единстве человека и природы дошли до наших дней странные обряды, отражающие очень близкое и крайне личностное взаимоотношение человека и потребляемой им пищи. Так в Индии существует поверье, что лучший чай – связается девственницами в определенное время дня и при определенных условиях, арис следует собирать девушкам с обнаженной грудью. Все это отголоски древних представлений о связи женщин, даже некоем их отождествлении с собираемыми дарами природы. О собирательстве вообще и о растительной пище древних мы можем судить только по косвенным данным, а тем более о связанных с ними праздниках и ритуалах. Основа этих праздников и ритуалов, которые, безусловно, впитали в себя многое и из последующих эпох, должна быть очень древней. Возможные следы и отголоски их можно проследить в летнем празднике, существовавшем когда-то в том или ином виде у всех европейских народов, а дольше всего сохранявшимся у славян. В наших широтах для женского праздника лучшим временем должно было стать лето, период буйства трав и растительности, долгих дней и коротких ночей, то есть летнего солнцестояния. Период празднований охватывал значительный временной отрезок, в который входили и церковный праздник Троицы, и народный Семик, и христианский праздник рождения Иоанна Предтечи. Отсюда, видимо, Иван к древнему Купале, и народный Купала, и совсем уже мистические Русалии, которые связывают то с античной традицией праздника цветов, то с русскими бесчинствами русалок. По длительности и значению в обрядовой народной жизни с ним мог соперничать только столь же продолжительный период зимних праздников, относящихся к зимнему солнцестоянию. По аналогии с зимними святками, летний период празднеств называли иногда зелеными святками. В Западной Европе он назывался праздником середины лета и также был связан с летним солнцестоянием Хотя ряд схожих по смыслу и содержанию обрядов был отнесён в некоторых случаях к майским праздникам. О смешении майских и июньских праздников свидетельствует и известная пьеса Шекспира сон в летнюю ночь, буквально в срединную ночь, то есть в ночь летнего солнцестояния, с вполне купальской фантасмогорией, хотя в тексте несколько раз упоминается, что герои совершали обряды мая. В центре праздника, который мы будем называть восточнославянским названием Иван Купала, поклонение воде, огню и растениям. Празднуют его в ночь с 23 на 24 июня, самый длинный день и самую короткую ночь в году. Весь круг этих летних празднеств женский. Мужчины, хотя и задействованы в нем, в основных ритуалах, связанных с водой, травами и растениями, не участвуют. В день Ивана Купалы разводят костры, причем еще совсем недавно зажигали их обязательно от живого огня, полученного трением. Сахаров, в сказаниях русского народа, собранных в середине девятнадцатого века, сообщал, что в Старой Ладоге Ивановские огни совершаются на горе Победище при впадении речки в Волхов. Там сей огонь, добытый при трении из дерева, известен под именем Живого, Лесного, Царя Огня, Лекарственного. А в окрестностях Москвы в ночь Ивана Купалы старики садятся в кружок и начинают через трение добывать огонь из двух старых сухих дерев. Кругом их все стоят в глубоком молчании. Едва показался огонь, все ожило, запело и завеселилось. Зажигаются костры и баклаги, молодые поют и пляшут, старики сидят в кружках, беседуют о старине и от радости попивают винцо примечание сахаров сказание русского народа санкт-петербург 1885 год в двух частях часть 2 страницы 89 90 конец примечания разведение костров в день летнего солнцестояния сохранялось помимо местности где жили славянские народы в скандинавии и Великобритании, особенно Корнуоле, Германии, Испании, Португалии. В средние века оно было живо еще в Италии и Франции. Огнем очищались, прыгая через него. Совершали магические действия. Водя вокруг костра хоровод, создавали своего рода волшебный круг. Иногда в середину костра втыкали шест со звериным черепом прирученный огонь женский символ, ведь как правило женщины на нем готовили, им согревали жилище, его поддерживали. Во время праздника Ивана купалы огню поклоняются, его почитают и оберегают, с ним заключают магический союз, но и показывают свою власть перепрыгивая через него и обводя кругами. Иван купала, Праздник прославления воды. И дело здесь не только в том, что вода питает землю, дающую пищу человеку. Без воды невозможно и существование самого человека. Святые родники, колодцы, ручьи и реки из древля были местом почитания у разных народов. В Древней Греции и Риме считалось, что каждый ручей, каждая речушка, пруд, озеро имеют свою богиню-покровительницу, живущую в воде и защищающую ее. На Руси, как писал бета Максимов, достаточно ярко выражается древнее, присущее ни одному православному люду, слепая вера в родники и почтение к ним, не как к источникам больших рек-кормилец, а именно как к хранителям и раздавателям таинственных целебных сил, Это одно из наследств седой старины, но из разряда таких, которые наиболее усердно оберегаются и, несмотря ни на какие соблазны, не исчезают. Примечание Максимов, страница 227, конец примечания. В Англии, в некоторых местностях, сохранился древний обряд украшения источников и колодцев дарами природы листьями, плодами, жалюдями, корой. Существовало огромное разнообразие ритуалов, связанных с почитанием воды в день Ивана Купалы. Из наиболее широко и повсеместно распространенных надо упомянуть купание в реках, носящее очистительный характер, кормление воды, когда в нее бросали куски хлеба, а также пускание по воде молодых деревьев, разных растений и венков после завершения обрядов с ними. В воде таким образом вверяли судьбы и жизни человеческие, так как основные обряды с растениями в ночь на Ивана Купалу были связаны с будущим. Иван Купала был днем высшей гармонии в природе, единства всех ее частей. Считалось, что один раз в году В день летнего солнцестояния даже вода и огонь, две непримиримые стихии, заключают своего рода союз. Возможно, именно поэтому по берегам рек и озер жгли костры. Интересно, что у коренных народов Сибири, по сей день уже, правда, в современном и полуофициальном виде, в конце июня отмечаются праздники кормления огня и воды важнейшую роль в июньских праздниках, играл культ растений. Считалось, что в эти дни, а особенно в ночь на 24 июня, они обладают особой силой, могуществом, властью. Это был их праздник. По некоторым поверьям, в Ивановскую ночь деревья могли переходить с места на место, разговаривать между собой, и при определенных обстоятельствах человек мог их понять, если в ритуалах с огнем участвовали часто и мужчины, и женщины, а с водой, как правило, женщины, то так называемая растительная часть праздника была исключительно женской. Мужчины к участию в ней не допускались. Ночью женщины собирали травы. Считалось, что они обладают особенно целебными свойствами. Ими потом лечились в течение года. Даже банные веники, связанные на купалу, наделялись целевной силой. Собранная трава считалась и оберегом от злых сил. Как пишет наблюдатель XVIII века, крестьяне верят, что именно в Ивановскую ночь все эти травы получают особенную силу и даже свойства сверхъестественные. Примечание. Сумароков. Почерк сельских празднеств, примет поверий и обрядов в Каширском уезде. «Москвитянин», 1849 год, номер 9, страница 12, конец примечания. Вместе с тем надо отметить, что сбор трав в эту ночь носил скорее ритуальный характер, чем практический, был обставлен множеством правил, обрядов, песен. Вход в дом, пол в доме и церкви, места празднеств засыпали разными видами трав, имевших охранительное значение. Обязательно плели венки, имели значение и их форма, магический круг и состав цветов. Каждый вплетенный цветок имел свое значение, нес свой смысл. Венками себя украшали. По ним гадали, а затем их или распускали и бросали цветы в воду, или просто пускали целиком по воде. Это было завершением праздника. Некоторые из собираемых женщинами растений предназначались для удачной мужской охоты. Так среди собираемых в Ивановскую ночь трав фигурирует болотный голубец. Кто хочет ходить на медведей, Тому надо пить взвар из голубца натощак с уксусом и медом. Тогда ни один медведь не избежит охотника, а сам охотник не будет бояться зверя. Примечание. Терещенко. Части 4-5. Москва, 1999 год. Страница 270. Конец примечания. Даль подтверждает репутацию этого растения как помощника в охоте. Болотный голубец – северное растение, коим суеверные охотники заговариваются от медведя. Однако растения с таким названием на самом деле не существует, и его нередко записывают в мифические. Впрочем, известно, что одним из названий ягоды голубики – растущей в том числе и на болотах, является голубец. Эту северную ягоду вполне могли наделять особыми свойствами, особенно в такой волшебный день. Наряду со сбором действительно целебных растений, которые использовались в народном врачевании и просто как общеукрепляющее средство, а также обыкновенных растений типа полыни, репейника, крапивы, призванных оградить от нечистой силы, с праздником Ивана Купалы, связано множество легенд и верований, некоторые из них имеют древнейшую основу. Так одним из самых знаменитых занятий в эту ночь является поиск цветка папоротника, якобы расцветающего один раз в году и всего на несколько мгновений, ровно в полночь с 23 на 24 июня. Вот как описывает это явление этнографы XIX века, основывающиеся на собранных ими крестьянских легендах. Сахаров в сказаниях русского народа. В глухую полночь из куста широколистного папоротника показывается цветочная почка. Она то движется вперед и взад, то колышется, как речная волна, то запрыгает, как живая птичка. Все это происходит от того, что нечистая сила старается скрыть от людского взора дорогой цвет. Потом, ежеминутно увеличиваясь и вырастая вверх, цветет, как горячий уголь. Наконец, ровно в 12 часов с треском развертывается цвет, как зарница и своим пламенем освещает около себя и вдали. В этот самый миг, является нечистая сила и срывает цвет. Примечание Сахаров, часть 1, страница 92. Конец примечания.